Лиза Глум. Что писал покойник? Читает Мария Максимова. Глава первая. Если ты читаешь это письмо, меня уже нет. Василиса поперхнулась кофе. Благо, тот уже успел подостыть. Но вот рука с кружкой непроизвольно дернулась, отчего коричневая жидкость выплеснулась на послание. Да чтоб тебя! Проклятие в равной степени адресовывалось собственной неуклюжести и отправителю дурацкого письма. Девушка бросила взгляд на настенный календарь, потом на часы, висевшие рядом с ним. Окончательно убедившись, что сегодня не 1 апреля, и в запасе еще полчаса до встречи с заказчиком, она продолжила читать письмо. «Меня уже нет в живых, скорее всего. Прости, что ты узнаешь обо мне только сейчас. Я не знаю, что твоя мама говорила обо мне. Может, я полярник. Может, космонавт. Или пропавший без вести солдат. На самом деле, я просто идиот и слабак. Да. За всю жизнь так и не набрался смелости попросить у Люда прощения за то, что бросил ее, беременную тобой. Тогда, в молодости, я испугался ответственности и своих родителей, которые считали ее неподходящей партией для своего сына. За свое малодушие, трусость и другие некрасивые поступки я расплатился сполна. Родные не питают ко мне любви, а кто-то из них задумал меня убить. Видишь, все возвращается, и хорошее, и плохое. Я не прошу меня понять, но все же надеюсь, что ты сможешь когда-нибудь меня простить. И пока я еще могу хоть что-то сделать для тебя, я это сделаю. В конверте ты найдешь визитку нотариуса. Свяжись с ним, он все объяснит. Это мой первый и последний подарок тебе. Молю, прими его, дочка». Утро Ваське окончательно перестало быть сонным. Она потрясла конверт, и на стул выпал золотистый прямоугольник. «Визитка с контактами нотариальной конторы здесь и сейчас». «Однако...» — выдавила девушка. После прочтения письма внутри Василисы забурлили смешанные чувства. Она плеснула из чайника воды в недопитый кофе и машинально схватила солонку. Нервно потрясла над кружкой. Отхлебнула, поморщилась, вылила бурду в помойку. Еще раз пробежавшись по печатным строчкам, попыталась собрать воедино картину происходящего. Накануне вечером Васька обнаружила послание в почтовом ящике. Но так упарилась на работе, что легла спать, забыв о конверте. Теперь выясняется, что у нее есть отец. Тот самый, который все ее детство работал разведчиком в другой стране. Но на дни рождения и Новый год она получала от него подарки. Жили они с мамой скромно. Поэтому каждый такой презент был для девочки дорог во всех смыслах. Во-первых, отец каким-то чудесным образом всегда узнавал, о чем она мечтала. Во-вторых, это же было от папы. Настоящая Барби, кассетный плеер с автоперемоткой, фотоаппарат, сначала кадаковская мыльница, а на совершеннолетие профессиональный, который помог увлечению Василиса съемкой перерасти в нынешнюю любимую работу. Только сейчас, в 22, девушка окончательно убедилась, что ее заветное желание исполняла мама, хотя та всегда опровергала несмелые Васькины догадки об отце и уклонялась от неудобных дочкиных вопросов. А этот спонсор ДНК... Даже мысленно не хотелось обозначать его отцом. Жил себе припеваючи, оказывается. Наверняка женился. Завел детей, которым дарил подарки по-настоящему. Баловал, любил. Мама Василисы замуж так и не вышла. И уже два года как ее не стало. Вдруг злость и обида уступили место незнакомому доселе чувству. Оно собралось где-то в области живота. И теперь колотилось возбужденно тревожным, одуревшим мячиком, который подскакивал до самой груди. «У нее... есть...» Отец. Или был. Непонятно. Перечитывая письмо, Васька сосредоточилась на подарке. Она вспомнила, как Наташка однажды стала наследницей ирландского дедушки. Подруга даже демонстрировала электронное письмо от нотариуса, в котором тот, на кривом англо-русском, информировал, что почивший родственник завещал ей после смерти свой особняк и небольшой вискозаводик но требовалось срочно перевести энную сумму на счет нотариальной конторы. Реквизиты прилагались. В противном случае все это богатство приберут к рукам наглые ирландские бюрократы, ибо Наташка гражданка другой страны. Девушки тогда посмеялись, а потом запели все это дело на зло судьбе и мошенникам бутылкой ирландского вискаря средней паршивости. Наверняка из той же оперы развод. Василиса попыталась себя успокоить. Но получилось не очень. Письмо прислали не на электронку, а положили в ящик. Нотариус обитал тут же, в Москве, а не в какой-нибудь далекой стране. А еще автор письма знал имя ее мамы. Хотя последнее, как и историю одной маленькой семьи, при современных технологиях не так сложно выяснить. Было бы желание. В конце концов, Василиса решила, что в принципе ничего не потеряет. Если позвонит по номеру с визитки, даже может разоблачит банду аферистов. «Даром, что ли, с детства зачитывается детективами? Или... Или что?» Девушка отгоняла эту мысль, боясь признаться самой себе. Она страстно желала, чтобы написанное, каким бы сказочным ни казалось, было правдой. Между тем палец уже нажимал цифры на клавиатуре смартфона. «Нотариальная компания здесь и сейчас слушает», — произнес телефонный собеседник.